Глава 27 «Сергей, чтобы видеть, нужно смотреть». Эта фраза крутится в голове, пока Снежанна, не замолкая, разглагольствует о свадьбе нашего сына. Я все это время смотреть отказывался, предпочитая довольствоваться собственными представлениями о жизни. А сейчас, кажется, впервые начинаю видеть. «Ну какая Юля охотница за сокровищами?» Безхитростная девчонка, которая даже смущение скрыть толком не может, и которая в выглядит уставшей и измученной, что особенно заметно на фоне цветущей бездельницы Снежанны и необремененного заботами Димы. Почему-то Рязанку сейчас жалко. А мне в жизни редко это делать хотелось. Меня в свое время никто не жалел. Ни один рубль легко в руки не свалился. Я и фуры с товаром разгружал на морозе. Ладонями потом можно было гвозди забивать. Так они коченили. И биту в руки брал, когда конкуренты наезжать пытались. И еще много такого, о чем вспоминать лучше в компании бутылки виски. Смотрю на свое сытое семейство, и на душе все паршивее становится. Отличаются они так. Юля и Снежанна. И где мои глаза были, когда я их в одну шеренгу ставил. Снежанна, глянцевая пустышка, которой на всех плевать, включая собственного сына. Потребительство у нее в крови. Сосать деньги, заботу и считать, что ей все должны. А Рязанка же, напротив, донор. Она больше отдает. Заботу ту же самую, любовь. Были бы деньги, и их бы отдавала, думаю. Собирайся, обрываю Снежанин треп о том, как старик Гарбус своему сыну на свадьбу виллу в Италии подарил. Ее заавуалированные намеки меня обычно не трогают, но сегодня царапают слух. Ведь не для сына даже недвижимость выбивает, а для себя эгоистка, чтобы задницу свою никчемную в Европе греть месяцами. Сереж, дай да расскажу. Она надувает губы, и от меня не утаивается, что Юля в этот момент закатывает глаза. Точно еще не протрезвела, потому что такой ироничности по отношению к Снежанине я раньше за ней не замечал. У меня есть дом в Испании, и второй я покупать не собираюсь. Если Дима со своей невестой захотят туда поехать, я не возражаю». Глаза бывшей жены вспыхивают алчностью и сожалением, как бывает всегда, когда речь заходит о моих финансовых возможностях. Если бы она нашла способ тянуть из меня деньги, обязательно воспользовалась бы. Но к ее несчастью приходится довольствоваться лишь тем, что я готов дать. Поэтому самая главная ее ставка — наш сын. Это не одно и то же, Сереж. Дима не маленький, чтобы на отцовскую дачу ездить. Ему бы... «Будет ездить на свою, когда на нее заработает!» Я поднимаюсь, и взгляд против воли находит Юлю. Смешная она, когда выпьет. Щеки порозовели, рот приоткрыт и смотрит на меня, словно на знаменитость. Красивая она девочка. Вкуса у Димы не отнять. «У меня еще дела есть». Переключаю внимание на снежанну, которая готовит очередную фразу о том, какой я плохой отец, если не хочу побаловать сына отдыхом на побережье Европы. Либо едешь со мной, либо на такси. Проглотив возмущение, снежанна поднимается. Следом за ней встают Дима и Юля. Ухожу в коридор, чтобы не лицезреть фальшивые объятия. И пусть я отношусь к бывшей жене как к не слишком умному ребенку, но именно сегодня, думаю, что неплохо бы разок всыпать этому ребенку ремня. «Пока, пап!» — Дима пожимает мне руку в дверях. «Ты у себя в понедельник в офисе будешь? Я к тебе заскочить поговорить хотел». «Догадываюсь я, о чем он хочет поговорить. Но решение я по лимиту не изменю, так что поездка будет напрасной. Заезжай». Отступив назад, сын закидывает руку на шею Юли и, прижав к себе, целует в висок. Она отводит глаза в сторону и краснеет, а я испытываю желание выйти на воздух и закурить. Желание неправильное, потому что я уже лет пятнадцать-семнадцать как не курю, да и повод тоже неправильный. Хорошего вечера. Говорю в никуда и, подтолкнув Снежанну к выходу, закрываю за нами дверь. Я привык к своей лондонской квартире. И сейчас площади в Барвихе кажутся мне чересчур огромными и нелепыми. Но правда, куда мне такой дом? И Диме куда? Если только он не захочет осчастливить меня десятком внуков. Но Юля о карьере говорила, так что вряд ли такое число детей входит в ее планы на жизнь. Рязанка станет матерью моих внуков. Странная мысль. Неудобоваримая. Серп и молот я все же решил продать. Признал, что в ближайшем будущем Диму не заинтересует перспектива управления сетью розничных магазинов и договорился встретиться с Андреем, чтобы обсудить условия сделки. Если придем к общему знаменателю, можно вылетать обратно в Лондон. В Москве у меня больше дел не останется. Переговоры было решено провести у Ильи в ресторане в 8 вечера. Поздновато для деловых встреч, но для встречи с другом впал не подойдет. Я паркую автомобиль на закрытой парковке для vip клиентов и прохожу в вестибюль. Администратор Дина подрывается с места, докладывая, что Андрей Валерьевич уже ожидает меня за привычным столом в конце зала. И ваш сын, кстати, тоже здесь. Очевидно, ограниченный бюджет для Димы не повод отказываться от старых привычек. Мог бы заведение с ценником пониже выбрать. Ресторан «Ильи» — один из самых дорогих в Москве. Впрочем, это теперь не моя забота. Может, все, что есть, на карте спустить. До следующего месяца ни рубля не получит. Прохожу в зал и оглядываюсь. Что, Серега, хочешь разбить романтическое уединение сына с Рязанкой? Пробегаюсь глазами по столам, но знакомых лиц не нахожу. «А Дима где сидит?» — спрашиваю у рядом Дины. «Так он стол в вип-зоне обычно заказывает?» «Вип-зал не заказываю даже я, просто потому, что у Илюхи в ресторане и без того атмосфера тишины и комфорта. И мне хватает уединения за дальним столом, который негласно за мной закреплен. А расплачивается он как?» — Резонный вопрос, потому что сейчас содержимое Диминой карты такого расточительства не потянет. — Так записывают на ваш счет, Сергей Георгиевич. Мысленно выругавшись, поворачиваюсь к администраторше, которая, судя по бледнеющему лицу, начинает осознавать свое упущение и, сдерживая гнев, цежу. — Веди. Дина быстро семенит в ресторанные кулуары — А я иду за ней следом. И вроде ничего критичного не произошло. Ну, вводит сын свою невесту по ресторанам за мой счет. Однако негодование во мне с каждой секундой растет. Этот инцидент — последний штрих в картину того, каким денежным паразитом вырос мой сын. Хватит с меня. Нужно будет его на глазах у Юли отчитать. Отчитаю, как последнего сопляка потому что его, кажется, ничем не проймешь. С таким настроением я захожу в вип-зону и от неожиданности застываю. Меня давно мало чем можно удивить, но Дима и здесь справился. И почему я думал, что получил финальные штрихи? Вот она, картина маслом. Накрытый стол, ломящийся от закусок и дорогого бухла, Два гогочущих мажора дименного возраста и сам Дима в компании. Нет, ни не Юли. Лицо блондинки справа от него кажется мне смутно знакомым. И я вспоминаю, что видел ее в больнице. Брюнетку справа я никогда не видел, но сам Дима с ней прекрасно знаком, судя по тому, что собственнически наматывает на палец ее волосы. Замечает меня и застывает раздражающий хохот мажоров стихает и все внимание присутствующих устремляется на меня твой выход Серега вставай киваю сыну на выход и за мной живо многолетние деловые переговоры научили меня держать лицо хотя надо признать сейчас это дается как никогда сложно потому что за живое по самому больному блять ну как так «Как же так? Пап, ты только с выводами не торопись!» — звучит осторожный голос Димы из-за спины, когда мы подходим до вестибюля. «Удивил! Удивил, сын! Так удивил, что у меня голова сейчас взорвется!» «С какими выводами, Дима?» Повернувшись, встречаюсь с ним глазами. Выглядит бледным, но изо всех сил старается не выдать паники. «Выводами о том, что мой сын вырос паразитом, единственная цель которого — прожигать заработанные мной деньги, или о том, что он настолько непорядочен, что обманывает свою девушку, вернее, невесту?» «Ты утрируешь, пап. «Тогда ответь, где сейчас Юля?» «Дома». «Она не может выйти, потому что у нее дел много». «Самое ужасное, что он действительно не понимает, даже не задумывается». Как звучат его слова со стороны Вот, Дима Выдержка постепенно покидает меня И я делаю то, что делаю крайне редко Повышаю голос Потому что, блядь, по-самому живому У твоей невесты есть дела А у тебя какие дела? Побольше денег у отца выпросить А если не выпросить, то обмануть? Я ведь идиот И денег у меня немерено. Так ты считаешь, что все, что я зарабатываю, я должен тратить на тебя, потому что у нас одна кровь? Ну, отвечай, мать твою, так ты считаешь? Пап, тут люди кругом. Давай потише, опозоримся. А сейчас ты не позоришься, когда с шалавами обнимаешься, пока тебя девушка дома ждет». Кадык на шее Димы дергается и на лице проскальзывает что-то напоминающее обиду и задетую гордость. Во-первых, Сабина и Кристина просто подруги, а во-вторых, мои дела с Юлией тебя не касаются. А жениться ты для чего на ней собрался? Ответь мне! Я ее люблю, пап, и у нас все серьезно. Да что у тебя может быть серьезно, Дима? Я не удерживаюсь от горькой ухмылки. «У тебя же вся жизнь! Шутка! Чужой труд для тебя — ничто! Ответственность — ничто! Чувства чужие — ничто! Девчонка же замуж за тебя собирается! Это что для тебя, прикол такой? Во взрослого захотелось поиграть? Она свадебное платье себе выбирает и ужин готовит, а ты здесь со шлюхами обжимаешься!» Ты же жизнь ей испортишь, пойми ты. Вот так, ни за что, просто потому, что она тебе доверяет. Пап, ты все слишком остро воспринимаешь. Я Юлю люблю и ничего портить ей не собираюсь. Она со мной счастлива, просто мне дома скучно, пока она за ноутбуком торчит. А как ты дальше жить с ней собрался, если уже сейчас по девкам бегаешь? Как все живут, пап, объявляет Дима с вызовом. Ты и сам не без греха. Мама рассказывала, что пока вы были вместе, ты тоже гулял. Да это просто вечер открытий какой-то. Ну, Снежанна, получишь ты у меня и виллу в Италии, и Бали, и Израиль прямо завтра. Я гулял, прищурившись, смотрю на него. Да у меня, сын, времени поспать не было, потому что я на двух работах вкалывал, чтобы у тебя пеленки и распашонки были. «На кофе и сигаретах выживал, потому что ты орал ночами, и все ради того, чтобы вот это дерьмо выслушивать!» Гнев, воплотившийся в слова, постепенно стихает, и холодный рассудок вновь возвращается ко мне. Надо заканчивать с пламенными речами. Никогда ими не славился. «Значит так, Дима, ты свой лимит по карте знаешь». «Счет этот оплатишь сам. Никаких привилегий в этом заведении у тебя больше нет. Захочешь чашку кофе выпить? Готовь карту либо наличные. Предвосхищая твой запрос на деньги, отвечу «нет». Не получишь ни рубля. Пап, но у меня не моя забота. Помой посуду, шлюх своих заставь. В общем, выкручивайся как можешь». Бросив последний взгляд на потерянное лицо сына, разворачиваюсь и иду к выходу. Нужно на воздух. И, пожалуй, неплохо будет выпить. И без сигареты сегодня не обойтись. «Пап, ты же, Юля, ничего не скажешь?» Доносится издалека подавленный голос. «Разумеется, я не скажу. Я уже достаточно влез в их жизнь. Так, что до сих пор оправиться не могу».